Гермиона покинула больничное крыло в начале февраля без усов, без черной шерсти и без хвоста. В первый же вечер возвращения в Гриффиндор Гарри показал ей дневник и рассказал, как он был найден. — А ведь в нем, возможно, скрыто что-то очень важное, — сказал Гермиона, внимательно рассматривая дневник. — Ну, если и скрыто, то очень надежно. И, наверное, такое чего стоит стесняться, хмыкнул Рон. Объясни, Гарри, почему ты его не выбросил? А я хотел бы знать, почему его кто-то выбросил, сказал Гарри. Из-за какие такие особые заслуги Реддл получил награду? Да за что угодно. Рон поднял глаза к потолку. Может, набрал тридцать с о — В. Или спас профессора от гигантского спрута, или убил Миртул, а это кому угодно принесет славу. По сосредоточенному взгляду Гермионы Гарри понял, что она думает о том же, о чем и он. — Ты до чего-нибудь додумалась? — полюбопытствовал Рон, но ответил ему Гарри. — Значит, тайная комната была открыта пятьдесят лет назад, верно? — Это сказал Малфой. — Но протянул Рон, — и этому дневнику пятьдесят лет. Гермиона, волнуясь, постучала по черному переплету. — И что? — Ох, Рон, да же ты! — с жаром воскликнула Гермиона. — Еще мы знаем, что открывшего комнату в прошлый раз исключили из школы пятьдесят лет назад. Реддл получил награду за особые заслуги полвека назад. А что, если он получил награду за то, что поймал наследника Слизарина? Можно допустить, что в этом дневнике содержится все, где находится комната, как ее открыть и что за создание там живет. А тот, кто сейчас устраивает нападение, уж точно не хочет, чтобы это было всем известно. Согласны?» «Блестящая теория Гермиона», — кивнул Рон. «С одним маленьким «но». В дневнике вообще ничего не написано». Но Гермиона уже доставала из сумки волшебную палочку. «Существуют невидимые чернила». — прошептала она, и, трижды коснувшись палочкой дневника, произнесла «Апарекиум!» — ничего не произошло. Но, обескураженной неудачей, Гермиона снова полезла в сумку и вытащила что-то вроде ластика ярко-красного цвета. — Это обнаружитель, — пояснила она. — Я купила его в косом переулке. Гермиона с силой потерла первое января. Дневник не поддавался. «Говорю, вам тут нечего искать», — сказал Рон. «Редл получил дневник в подарок на Рождество и просто поленился делать в нем записи». Гарри самому себе не мог толком объяснить, почему он не выбросил дневник Редла. Даже если бы он знал, что дневник пуст, он все равно...» поднял бы его тогда и перелистал страницы. Дневник принадлежал прошлому. Возможно, с ним связана давняя история, которую ему хотелось разгадать. И хотя Гарри твердо знал, что никогда в жизни не слыхал имени Реддл, ему все время казалось, будто оно что-то значит для него, будто этот Реддл был старинным, полузабытым другом детства. Но это абсурд. До Хогвартса у него, благодаря усилиям Дадли, никогда не было друзей. Ну, дневник дневником. А пока Гарри решил как можно больше разузнать о Редле, на следующий день он отправился в обеденный перерыв в зал почета разведать, нет ли там каких-нибудь подробностей о награде Редла. Вместе с ним пошли иронически настроенный Рон и уверенная в своей правоте Гермиона. Рон шел просто так, за компанию, заявив друзьям, что залом почета он сыт по горло. Сверкающая золотом табличка с именем Редла помещалась в угловом шкафу. На ней ничего не было сказано, за что Реддл был так отмечен. Ну, это хорошо. А то б она была раз в десять больше, и я бы полировал ее до сих пор. — пошутил Рон. Однако друзьям удалось найти имя Редла на старой медали за магические заслуги и в списке старост школы за последние сто лет. Он похож на перси. Рон недовольно сморщил нос. — Староста факультета, староста школы. Наверняка еще и учился лучше всех по всем предметам. — Ты говоришь так, словно это плохо, — Слегка обиделась Гермиона. В Хогвартсе опять стали радоваться солнцу. Нападений больше не было, настроение у всех поднималось, оживала в сердце надежда, что сгустившиеся было тучи пройдут стороной. Мадам Помфри радостно докладывала, что мандрагоры становятся нервными и замкнутыми, а это значит, что они вступают в переходный возраст». — Вот юношеские прыщи сойдут, и мы снова их пересадим, — случайно услышал Гарри, как она добродушно делилась новостями с Филчем. — А после этого нарежем и приготовим настойку. Так что в скором времени миссис Норрис будет опять с вами. — Возможно, наследник Слизерина, кто бы он ни был, растерял решимость, — думалось Гарри. Должно быть, становится все рискованнее открывать тайную комнату, ведь вся школа на стороже. Да и чудище, наверное, решило погрузиться в спячку на ближайшие пятьдесят лет. Только Эрни Макмиллан из Пуффендуя не разделял общего благодушия. Он по-прежнему был убежден, что Гарри виновен, он же сам себя выдал на открытие дуэльного клуба. А тут еще Пивз... Вылетит в людный коридор и горланят самодельные куплеты. «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей!» Златопуст Локонс, похоже, считал прекращение нападений своей личной заслугой. Гарри как-то подслушал его разглагольствования о собственных доблестях. Макгонагал вела гриффиндорцев на урок трансфигурации. Локонс шел рядом. — Думаю, Минерва, что жертв больше не будет, — говорил Локонс, подмигивая и постукивая себя пальцем по носу. — Полагаю, комната на этот раз закрыта окончательно. Преступник осознал, что я изобличу его. Это лишь дело времени. С его стороны весьма разумно именно сейчас прекратить злодеяние, пока я не взялся за него основательно. — Да, между прочим, вы ведь тоже понимаете, школе нужен сейчас какой-то праздник, который поднял бы моральный дух. Долой воспоминания о бедах прошлого семестра. Сейчас я не могу сказать больше, прибавлю только, что знаю, какой дорогой нужно идти. Он еще раз изящно постучал себя по носу и зашагал прочь. Представление Локонса о празднике воплотилось в жизнь в Валентинов день, 14 февраля. Тренировка накануне затянулась до глубокой ночи, и Гарри прибежал в большой зал, немного опоздав на завтрак. В первую минуту ему показалось, что он ошибся дверью. Стены зала были сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами. С бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Гарри подошел к своему столу. Рон сидел с таким видом, как будто его вот-вот стошнит. Ну, а что до Гермионы она то и дело хихикала. — Что тут происходит? — спросил Гарри, сел за стол и начал сковыривать с жареного бекона сердечки. Рон молча указал на преподавательский стол. Не мог говорить из-за переполнявшего его отвращения. Локонс в омерзительной розовой мантии в тон цветам